Глава двадцать восьмая. Мелани строит мир вокруг себя, с удовольствием разглядывая его. В основном это сельская местность с большими полями прямоугольной формы. Вне зависимости от того, чем они были засеяны когда-то, сейчас всё поглотили сорняки высотой почти с человеческий рост. В места, где дорога встречается с полями, стоят рваные изгороди и осыпающиеся стены, а асфальт напоминает чёрный ковёр с дырами — Иногда настолько большими, что в них запросто можно провалиться. Пустынный пейзаж, но всё ещё чудесный и завораживающий. Небо над головой похоже на бескрайнюю ярко-осеннюю миску, глубину которой придают кристально-белые облака, уходящие всё вверх и вверх и вверх, как башня. Птицы насекомоя и повсюду. Некоторых из них она знает после утренней остановки в поле. Солнце греет её кожу, Переливая энергию из мески на землю, благодаря этому мела не знает, растут цветы на полях и водоросли в море, начало пищевой цепи во всём мире. Воздух состоит из миллионов запахов. Вдалеке они видят дома, но даже с такого расстояния заметны признаки разрухи. Окна разбиты или заколочены. Двери покачиваются на петлях. Крыша одной большой фермы полностью обрушилась, образовав идеально уходящую вниз параболу. Она опомнилась урок мистера Виттакера, который, кажется, был так давно. Население Бирмингема равно 0. Мир, что она видит, был построен людьми для удовлетворения их нужд, которых больше нет. Всё изменилось. Всё изменилось потому, что люди покинули города, оставили их голодным. Мана не теперь понимает, что всё это ей уже говорили, но она игнорировала эти истории, а верила только в те, в которые хотела верить. Сержант Паркс продолжает бороться с проблемой выбора маршрута, но так и не может её разрешить. Первоначальный план состоял в том, что нужно держаться подальше от городов, да и вообще любой застроенной территории и пройти весь путь по лесам и полям. Аргумент в его пользу очевиден. Голодные в основном остаются там, где их укусили или где они обратились, называйте как хотите. Это не желание быть ближе к дому, а всего лишь результат того, что когда они не охотятся, они стоят неподвижно, как маленькие дети играющие в бабушкины шаги. Поэтому города кишат голодными, а сельская местность относительно пустынна, как это было и до катастрофы. Но у Паркса есть три веских аргумента против такого плана. Во-первых, Температура. Он заметил это, когда обучал всех солдат в поле, хотя Колдол говорит, что доказательства ещё неубедительны. Известно, что голодные реагируют на пот от тела, резкие движения и громкие звуки. Но есть также и четвёртый пункт, который проявляется только ночью, когда температура воздуха опускается. Они реагируют на людей, чувствуя тепло их тел. Ночью вы для них неоновая вывеска и изысканный ужин здесь. Из-за этого у них появляются ещё две проблемы. Им нужно будет найти убежище. Если они решат спать под открытым небом, то голодные избегутся со всей окраины. Хорошо, есть и другие места помимо городов, которые могут предоставить им убежище, но большинство из них необходимо предварительно разведать, а для этого нужно время и люди. Всё это приводит к ещё одной проблеме время. Плотиние в далеке от зелёных пунктов добавит около 20 миль к их маршруту, но это лишь цифры, которые ничего не стоят. Важно лишь то, что им придётся идти по пересечённой местности, а значит, двигаться они будут медленно, и время в пути удваивается. Не говоря уже о том, что бежать через поле, заросшее ежевикой с дюймовыми шипами и спорышем по колено, почти невозможно. А голодных это не волнует. Они продолжат гнаться за тобой, даже если издерут себе всё до костей. Люди же не пробегут по такой местности и ста метров, прежде чем будут съедены. Они идут сейчас по проселочной дорожке между полей заросших сорняками и собираются пройти через деревню. Или обогнуть её, удлинив свой путь на три густо заросших мили. В ближайшее время Парксу придётся решать этот вопрос. Кэролайн Колдуэлл в это время проходит через все стадии горя по очереди. Через отрицание она практически перескакивает, потому что с фактами не поспоришь. Нет смысла отрицать правду, когда она очевидна. Нет смысла отрицать правду даже тогда, когда вам нужно продираться через колючие заросли и минные поля, чтобы добраться до неё. Правда есть правда. Единственная неоспоримая награда. Если вы отрицаете правду, то лишь признаёте, что они достойны её. Так Колдул признаёт, что её работа — Душа и сердце последних 10 лет её жизни безвозвратно утеряны. При одной мысли об этом гнев и ярость переполняют её. Если бы Джустин не вмешалась тогда, и ей удалось бы сделать последнее вскрытие, изменило бы это что-нибудь? Конечно, нет. Но из-за Джустин последние минуты Колдуэлла на базе были потрачены впустую. Мне не нужно больше никаких обвинений. Этого уже достаточно. Джустин разрушила её работу, и теперь от неё ничего не осталось. Джустин заплатит за это, когда они вернутся в маяк своей карьеры, а может и жизнью решать будет военный трибунал. Следующий этап, через который она быстро проходит это торг. Она не верит в бога или богов, или судьбу, или какую-либо другую силу, имеющую власть над ней. Там не с кем торговаться. Но она согласна Даже в детерминированном мире, управляемом беспристрастными физическими силами, что если спасательная команда из маяка вернёт ей все записи и образцы в относительно хорошем состоянии, она зажжёт свечу в знак признательности к вселенной, которая была добра к ней, скорее всего, случайно, что-то вроде совпадения. При ближайшем рассмотрении эта мысль вызывает лишь жалость, погружая её в безнадёжную депрессию. Из депрессии Её выводит факт, который она только что осознала. В лаборатории ничего не заслуживает спасения. Возможно, только образцы, но один из них сейчас рядом с ней. Записи же носили описательный характер, очень подробный обстоятельный рассказ о жизненном цикле голодного патогена, не законченный, потому что образцы ещё не доросли до сексуальной стадии, в которой пребывает большинство носителей. Она знает всё это наизусть. Так что потеря — не так уж критично. У неё есть шанс. Она не опустит руки, и возможности появятся. Это может сработать. Рядовой Киран Галахер знает о монстрах всё, потому что вырос в семье, где монстры преобладали. Или, может быть, потому, что его семья позволяла своим монстрам слишком часто выходить наружу и дышать свежим воздухом. Ключ, которым они отпирали дверь, всегда был один. Контрабандная водка, сделанная в дистилляторе, который его отец и старший брат установили в сарае за заброшенным домом, примерно в 100 ярдах от места, где они жили. Временное правительство в Майке было официально против нелегального алкоголя, но неофициально им было плевать, чем вы занимаетесь там, сидя у себя в доме, вдали от всех. Галагер рос в маленьком отражении большого мира за пределами Майка. Его отец, брат Стив и двоюродный брат Джеки выглядели как нормальные люди и даже иногда действовали как они, но большую часть времени они метались между двумя крайностями: безрассудной страстью к веселью, когда пили, и коматозным состоянием, когда водка заканчивалась. Насмотревшись на это, Галагер пытался жить в безопасной твёрдой середине, обходя вещи, заставлявшие других слетать с катушек. Он был единственным солдатом на базе, отказавшимся от возможности варить домашнее 22-градусное пиво в ведре или ванне. Единственным, кто не высматривал волшебные грибы во время патрулирования. Единственным, кто не считал весёлым наблюдать за выходками того учителя Витакера, когда он напивался до смерти. И он всегда считал, что оставаясь в середине канала, имея возможность управлять, он никогда не разобьётся. Теперь ему известно, что может затонуть и в спокойных водах. И он думает «О, пожалуйста, не дай мне умереть! Я ведь даже не жил несправедливо давать мне умереть!» Ему настолько страшно, что он вполне может обмочиться. Раньше он не понимал, как можно так испугаться, чтобы с тобой произошла такая оказия, но сейчас, оставшись в мире голодных сержантом Парксом, представляя себе долгие мили пути до маяка, — Он чувствовал, как гайки затягивают его мочевой пузырь, ослабляя его с каждым шагом. Вопрос в том, чего он боится больше — умереть здесь или прийти домой. Страх и того, и другого одинаково ярко светится у него в голове. Ему с рождения везло на подобное дерьмо. Побой дома и в школе. Так и не удалось покурить за тренажерным залом, в отличие от брата, Стоило ему попытаться, отец поймал его на краже сигареты, пряжка от ремня выбила из него эту дурь. Уход в армию, чтобы избежать из этого сумасшедшего дома. Идиотская этатуировка на латыни с ошибкой. Кто рискует, тот рыба. Потому что тоттуировщик был пьян и пропустил три буквы. Подхватил гонорею от первой девушки, которая позволила ему прикоснуться к ней. Вторая точка залетела, и он бросил её. Не было никаких чувств, даже любви. И только потом понял, что чувства всё же есть и очень сильные. Если он когда-нибудь вернётся в маяк, то попытается ей это объяснить. Я трусой и бесполезный кусок дерьма. Но если ты дашь мне второй шанс, я никогда не оставлю тебя. Этого не случится. Да? Зато вот что будет. Где-то на пути в маяк голодное укусит его, потому что такова его судьба. Он утешает себя тем, что лежит в кармане его камуфляжа. Это граната, та, которая укатилась в угол, когда Паркс собирал всё необходимое в дорогу. Галлахер поднял её, намереваясь отдать сержанту, но затем что-то ударило его по руке, и он положил её в карман. Она будет его билетом к Пресвятой Деве Марии. В мире множество вещей, которых он до смерти боится. Голодные могут съесть его, юнкеры могут пытать или убить его. Еда и вода могут закончиться задолго до того, как они приблизятся к маяку, и тогда они начнут медленно умирать. Если до этого дойдёт, Галагер вытянет чеку своей жизни. Он сделает это даже не дожив до середины. Хелен Юстин думает о мёртвых детях. Она не может остановиться или просто не хочет. Она думает обо всех детях в мире, которые погибли, так и не успев вырасти. Их должно быть миллиарды генокомба детей, апокалипсис, геноцид в каждой войне, в каждом голоде. Слишком маленькие, чтобы защищаться, слишком невинные, чтобы выйти сухими из воды. Убитые сумасшедшими, извращенцами, судьями, военными, случайными прохожими, друзьями и соседями, своими родителями. По глупой случайности или безжалостному указу Каждый взрослый вырос из ребёнка, которому повезло. Но в разные времена, в разных местах шансы на выживание сильно колебались. И мёртвые дети тяжким бременем лежат на каждой живой душе. Вина тяготит вас, как луна тянет океан. Но он слишком массивный. Его не оторвать от земли. Но отпустить его она тоже не может. Если бы она только не говорила с детьми о смерти в тот день, если бы не читала им о таку лёгкой бригаде, если бы они не спросили, каково это быть мёртвым, тогда она не погладила бы волосы Мелони, и ничего этого не произошло. Ей не пришлось бы давать обещание, которое она не может сдержать и от которого не может уйти. Она может быть такой же эгоистичной, как всегда, прощая себя, как и все. Просыпаюсь каждый день с мыслями, будто только что родилась.